Послание умирающему Бедолесу «Дорогой Рику, братишкам, этим письмом я прощаюсь с тобой. Я смотрю на тебя по ту сторону зеркала, на твои впалые щеки, потухшие глаза, небритую бороду и понимаю, скоро ты станешь пищей для червей, материей тьмы. Пришла пора прощаться». Из нас двоих ты всегда был рациональнее, и хотя наши отношения не складывались, мы жили вместе долгие годы. И в деревне, под солнцем, обжигающим землю, и досаждающим мухом, и в городе, на заводе, в последние годы, когда я надеялся, что жизнь изменится. И она изменилась. Боже, как она изменилась! Ты когда-нибудь мог себе такое представить. Жизнь изменилась и изменила нас. Ты остался там, по ту сторону зеркала, опускался, жалел себя и страдал из-за моих действий и моих мыслей. Я общался с теми, кто смотрел за пределы мира, туда, где наша обычная жизнь, работа и усталость ничего не значат и никогда не будут значить. Я заходил в мастерские Алессандри и Давида, читал сочинения Арона и милисы Рассматривал картины Авакума и скульптуры Анджелини. Был на спиритических сеансах, где передо мной открывались двери в королевство волшебства и истязаний, погружая меня в черные пустоты. У меня хватило храбрости плюнуть в лицо прошлому и стать открытым для будущего. Я буду писать. Чувствую, что это мое призвание, моя судьба. Блокнот «Ручка». Руки, мозг. Оказывается, так мало нужно, чтобы попасть туда, на ту сторону, чтобы стать другим. Правда? Я буду писателем, расскажу о теориях и историях, которые заполонили мой разум, буду посредником антенны, поймаю плавающие в воздухе волны и перенесу их на бумагу, чтобы мир узнал о песнях «Сред». Мертвецы, земля, город, Рику, они постоянно что-то рассказывают. С нашей гнетущей реальностью граничат другие. Другие места, другие регионы, другие географические области. Альтернативные зоны, порожденные злобой, болью, ошибками, смертью. Да, это правда. Но, Рику, они такие чарующие, такие глубокие, А иногда даже дарит надежду. Эти зоны есть, просто нужно знать, где искать. Я должен дать голос мертвым средам, Зонам страха, неправильных симметрий, Перифериям кошмара, географиям невозможного. Рику, братишка, ты никогда мне не верил, А теперь умираешь. И эта смерть мучительна, но необходима. Помнишь, в детстве на дальней стороне папиного поля Ростополь, вокруг которого были насыпаны странные камни? Я говорил тебе, что лежал там по ночам, о комье земли рассказывали мне о давних временах, о сражениях и смертях, о тайных тропинках между деревьями, которые ведут к полянам, где танцуют духи и колдуны. Ты смеялся надо мной. Помнишь о тупике в Турине, которого нет на карте города, но куда можно попасть, если знаешь, на каких перекрестках и в какую сторону надо свернуть? Пару месяцев назад я рассказывал тебе о чудесах и ужасах, живущих в этом лабиринте. Ты насмехался надо мной, называл безумцем, пьяницей, наркоманом. Ты ненавидел меня, никогда мне не верил, никогда не поддерживал». Мне кажется, ты завидуешь выбору, который я сделал, завидуешь мне и боишься нового, Энриком. По утрам тебя ужасают рассказы о моих снах, о подвалах и бездонных колодцах, о гигантских гниющих телах, плавающих в темном космосе, о животных, которые не хотят умирать, об озерах таких глубоких, что их невозможно исследовать, о глазах без тела, о сборщиках налогов, танцующих на городских антеннах, словно мерзкие летучие мыши. Ты шарахаешься от меня, когда я прошу тебя замолчать, чтобы разобрать шепот труп истоков этого разваливающегося дома. Ты кричишь от ярости и страха, если мы смотрим друг на друга и не узнаем, Ненормальный, ненормальный, ненормальный, слышу я от тебя. Но ненормальный ты сам, ведь именно ты перестал мечтать. Братишка, я оставляю тебя по ту сторону зеркала, оставляю плакать, кричать и страдать, живя в ожидании зарплаты, во власти легкомыслия, невечной любви и никчемных воспоминаний. Больше я не могу тебе помочь, а может и не хочу. Сегодня я уволился с работы. К черту ее фиат, пустую болтовню с коллегами, будильник, женщины рутину, высасывающую из меня надежду и энергию. Слушать, читать знаки, писать, особенно писать, все остальное важно. Что-то будет. Ты уже мертв, а я живу и буду жить в других местах, в других средах. Мы никогда больше не увидимся. Твой, Энрико. Новый.